Глава 37. Танака. Если бы они встречались на Лаконии, то в доме правительства они сели бы за тщательно подготовленный элегантный стол в комнате, излучающей власть, комфорт и серьезность. А вместо этого находились в камбузе переделанного научно-исследовательского судна, где воняло перегруженными воздухоочистителями и промышленной смазкой. Но в этом был определенный смысл. Портреты великих полководцев или картины грандиозных сражений, отдающие лестью, с тщательно продуманной и сбалансированной композицией, всегда имели душок пропаганды. Танака много времени провела в коридорах власти, видела много картин великих людей в форме, как коршуны, глядящих вдаль на будущие победы. Видела много картин с солдатами, у которых были лишь потрепанная палатка и угасающий костер, чтобы продержаться холодной ночью. Перед тем, как утром враги пойдут в штыковую атаку, она оставила Боттона на Деречу -э и отправилась на сокол в одиночестве. Она надела парадную форму и взяла пистолет. От таблеток ее слегка мутило, а головная боль не прекращалась с тех пор, как они прошли через врата Барагаон, то ли от того, что в крови накапливалась какая-то дрянь, не то просто от постоянного ощущения, что к ней в голову стучатся чужие мысли. В дополнение ко всему, ее не покидала галлюцинация, что из левого глаза льются холодные слезы, стекают по щеке даже в отсутствии гравитации. Вы уверены, что это этот эффект распространяется, спросила доктор Акое. После их последней встречи у нее появились новые морщины в центре лба и уголках губ. А еще она похудела и стала вялой из-за того, что слишком много времени провела в невесомости. Из за атрофии, стресса и недоедания она напоминала наполовину сгоревшую палку. "Да", ответила Танака. "Хуже всего тем, кто присутствовал при инциденте, но с другими это тоже происходит. Не знаю, сколько таких людей. И если вы не хотите, чтобы такое случилось и с вами, начните принимать вот это". Наряду с предательницей, главой директората по науке на Камбузе присутствовал ее муж, такой же изменник, а также руководитель подполья и человек, который выбил Танаке зубы, когда они размышляли над их головами роились странные мелкие мошки. Те, что окружали Холдена, были другими, но она не могла понять почему. Танака прикинула, в каком порядке их застрелит. Она решила начать с Холдена. Несмотря на решимость, она не была уверена, что сумеет расправиться со всеми, а умереть во вселенной, в которой еще существует Джеймс Холден, было бы досадно. "Это мелко", пробормотал голос в ее голове, голос старика. Это ее кольнуло, хотя она и не знала, кто он. Танака перестала воображать Холдена мертвым, только чтобы избежать дальнейших непрошенных комментариев. Эльвия кое пролистала список медикаментов, которые дала ей Танака, а муж заглядывал ей через плечо. Худая женщина еще сильнее нахмурилась, но заговорила не она, а Холден. И насколько плохо обстоят дела. Это неприятно, ответила Танака, решив слегка приуменьшить. Лекарства помогают, но полностью не прекращают. Нужно найти способ пробраться на станцию в медленной зоне, сказала Нагата. Такого нет заявил Фаиз Саркис. Датчики показывают множественную активность, идут постоянные преобразования, обширные магнитные поля и электрические разряды то нарастают, то исчезают. Много всего, только никаких дверей. Сомневаюсь, что получится открыть силой, сказал Холден. Но на станцию не подействовало оружие корабля класса Магнитар. А потом она приняла излучение взорвавшейся нейтронной звезды, не получив даже вмятины, заметила Танака. Но давайте попробуем вскрыть ее с помощью лома и ножовки. Но перебила её Наоми. Станцию можно открыть. Она уже открывалась. Есть способ. Нагата удивила Танаку сильнее всех остальных. Нагата была примерно одного с ней возраста, и несмотря на хрупкую долговязую фигуру, как у любого астероида, сформировавшуюся после долгого пребывания в невесомости еще в детские годы, она выглядела так, будто они могли быть сестрами, во всяком случае, троюродными. Но выглядела она устала, что тоже о многом говорила. У Танаки возникло чувство, что Нагата тоже многое держит при себе. Мы все согласились с тем, что силой открыть ее невозможно, сказала Элви. Поэтому и не будем открывать силой, отозвалась Нагата. Когда станция открывалась в прошлый раз, на Росинанте был спрятан образец протомолекулы. Теперь образец есть на Соколе. Давайте им воспользуемся. Снова погружением», — сказал Фаиз. Только теперь на станцию, а не в библиотеку. Помощникам над головой Эльви Танака поняла, что так колеблется еще до того, как услышала ее слова. Это будет непросто». Алмаз Адро создан для распространения информации. Мы его включили, и он сделал то, ради чего был создан. Когда станция открылась для Холдена, образец протомолекулы был проводником и использовал Холдена, чтобы проникнуть внутрь, импровизируя, насколько способен. Но мы не понимаем, для чего предназначена станция. Обеспечить поставку энергии вратам и выжечь целую солнечную систему при необходимости, если мне не изменяет память, сказал Холден. Мошки над его головой на мгновение закружились и заметались. Либо Дуарте причалил здесь и пошел прогуляться в открытый космос, либо он внутри, заметил Фаис. У нас есть другие, более многообещающие варианты, поинтересовалась Танака. Молчание Элви было достаточно красноречиво. Танака не стала закатывать глаза. У нас есть вполне обоснованный способ войти на станцию. Так давайте попробуем. Здесь дочь первого консула, и только у нее во всем мире есть достаточно сильная эмоциональная связь с ним, чтобы вывести его из беспамятства. Если вы откроете путь, я проведу ее туда. Этого не будет, отрезала Нагата. Не будет. Мы не отдали вам Терезу ни в Новом Египте, ни на Фригольде, не отдадим и сейчас. Танака раскинула руки ладонями вверх. Она парила в воздухе со скрещенными лодыжками и теперь напоминала возносящегося на небеса святого. Видимо, святого покровителя тех, кто вынужден мириться с идиотами. Адмирал Трахо ясно дал понять, что теперь мы на одной стороне, сказала Танака. Он дал мне самые высокие полномочия во всей империи для выполнения единственного задания найти первого консула. Вот мое задание. Оно появилось еще до Нового Египта. А вы, мятежники, которые воевали с ним и после его исчезновения, Я открыта для контраргументов, но если план состоит в том, чтобы вести с ним беседу, вряд ли вы найдете лучшего эмиссара, чем я. Сейчас к нам идут сотни кораблей, сказала Элви. Директорат по науке послал всех, кого мог призвать, Подполье тоже. Она посмотрела на Нагату и так и внуло. Нам не нужны еще корабли, возразил Танака. Давайте хотя бы предложим девочке самой решать. Если она не согласится пойти со мной, мы найдем кого-нибудь другого. Но никого лучше все равно не найти. Она права, с горечью произнес Холден. Тереза должна сама решить, но любой из нас будет только раздражителем или даже угрозой. Другой приемлемый вариант Элви, но она двойной агент, вставил Фаис, Предала империю. Наблюдает за погружением, закончил Холден и обратился к Танаке. И что будет, когда вы до него доберетесь?» Заберу его оттуда. А если не смогу, то установлю с ним более надежную связь. Мы выясним, что он узнал и найдем способ защитить империю. Обстоятельства может и изменились, но моя задача нет. А если бы вы убрались с дороги и дали мне ее выполнить, многие люди были бы еще живы. Танака этого не сказала, а Холден не находился в ее голове, как другие, но она не сомневалась, что он отлично все понял. Не империю, сказала Нагата. Защитить все человечество. Танака пожала плечами. С моей точки зрения, разница несущественна. Вы правы, сказал Холден. Давайте сначала избавимся от угрозы вымирания, а потом можем снова убивать друг друга с более цивилизованной скоростью. Он посмотрел на Танаку и мошки вокруг его головы застыли, словно каждая тоже внимательно ее изучала. Танака поняла, он размышляет о том, как все таки ее убить, когда с остальным будет покончено. Конечно, Улыбнулась она. Сначала главное. Я поговорю с Терезой, сказала Нагата. Отлично, ответила Танака. Сколько времени это займёт? 36 часов спустя Танака получила подтверждение, что все готово к эксперименту. К тому времени в пространство колец прибыло еще семь кораблей. Прибытие еще 30 ожидалось на следующий день. Очень скоро здесь будет болтаться без дела целый флот, не зная, чем заняться. Но они ей не нужны, если ей позволят выполнить свою работу, завершить миссию, во чтобы она не превратилась. В голове у Танаки толпилась куча незнакомцев, как на вечеринке с коктейлями, но она больше не чувствовала себя потерянной. Голоса звучали тише, на них можно было не обращать внимания. Она пошла в спортзал, изматывая себя, пока не начала чувствовать только боль в мышцах. Она приняла мощный паровой душ, стоя между жесткой струей и вакуумным сливом. Горячая вода почти обжигала. Как и на тренажерах, благодаря боли Танака полностью сосредоточилась на физических ощущениях. это принесло ясность. В глубине души ей хотелось найти любовника, кого-нибудь из команды и несколько часов трахаться. Еще один способ полностью сосредоточить внимание на собственном теле и ощущениях. Многие её останавливал не страх, что ее застукают, а смутная уверенность в том, что все это узнают, почувствуют, испытают другие люди. Теперь у нее не могло быть личных секретов. Постоянно присутствующие в голове другие касались ее мыслей, пытались затянуть в свои воспоминания и эмоции, как будто откусывали сознание кусочек за кусочком. Она постоянно проверяла, не пришло ли новое послание от Трехо, но тщетно. Однако медленным потоком стекались отчеты по итогам опросов, которые она вела до перехода в систему Барагоон. У капитана Прайса развелась кататония. Старый медик Скандина начал принимать психоактивные вещества, чтобы рассудок принадлежал только ему, но остальные на корабле начали угасать. Он публиковал все эти видео, как экипаж работает в странной тишине и с удивительной синхронностью, словно десяток щупалец одного чудовища. Уйдя из пространства колец в систему Паркер-Илрис-Ивс, перестал отвечать на вызовы и сменил полетный план. Вместо главного города на второй планете взял курс на далекую экзопланету, вращающуюся по ней орбите и помеченную для обследования как вероятный артефакт. Куда бы ни посмотрела Танака, везде обнаруживались признаки и сообщения о проникновении сознания от одного человека к другому. Каждую минуту ей приходилось жить с болью, которую невозможно высказать. Хотя высказывать и не было необходимости. Экипаж Дереча все понимал. Они все находились в той же ловушке. Боттон стоял в своем кабинете, закрепившись на палубе магнитными ботинками. В руке у него была груша, а взгляд устремлен куда-то вдаль. Боттон медленно сосредоточился на Танаке и отдал честь. С тех пор, как она покинула базу Гевиттер и Барагаон, его лицо еще больше осунулось, а на подбородке и шее торчали клочки щетины. "Капитан", сказала она. "Чем могу помочь?" немного заторможенно спросил он. "Что вы пьете?» Он на мгновение застыл, потом взглянул на грушу в руке, словно забыл о ней. "Воду. Это вода. Лекарство?" Он кивнул и пошел к своему столу. Магнитные ботинки щелкали на каждом шаге. Таблетки персикового цвета, которые он достал из запертого ящика, теперь были знакомы Танаки как воздух. Боттон закинул их в рот и запил. Я поставлю автоматическое напоминание. Сокол готов. Боттон встрепенулся. Удачной охоты. Я пришла не за этим. Его удивлённый взгляд внушал уверенность. Любое крохотное доказательство того, что не все могут читать ее мысли, успокаивало, или нет, не так. Это была возможность сделать вид, что она может установить границы, контролировать то, чего на самом деле не контролирует, возможность ухватиться за утешительную ложь. "Когда я найду первого консула", сказала она. "Неизвестно, каким будет результат Перемирие с подпольем", его заключил Треха. Как только с нами будет первый консул, он может его и отменить, или нет? Ботон моргнул. Я, кажется, я понимаю. Меня на корабле не будет, если я отдам приказ: "Служу Лаконийской империи". Танака улыбнулась, и щека при этом почти не болела. Как странно, что рана зажила именно сейчас. До поры до времени никому не говорите. Нашим мыслям нельзя доверять. И не забывайте принимать таблетки по расписанию. Я понял. Да, кстати, Ботон, если если из этого ничего не выйдет, если мы не сумеем остановить происходящее с она показала на свою голову. Хочу попросить вас об одолжении. Он мягко улыбнулся. Приберегу две пули, полковник, по одной для каждого из нас. В это мгновение она почти его любила. Ее боевая броня в полной готовности ждала в арсенале, отполированная и заряженная, та же, в которой она уничтожала станцию Драппер. Танаки хотела считать это талисманом на удачу, как медная монетка, нанизанная на веревку. В 14 я носил ее каждый день. Танака представила слегка позеленевшую монетку и плетёный пластиковый шнур. Она вспомнила Эмили, ее мягкие губы, кончики нежных пальцев, поглаживающие его бороду. Его звали Алан, и он вырос на Титане. Танака отмахнулась от него, стараясь не вспоминать ничего из собственной жизни, что могло бы проникнуть в его мозг. Зажигательные патроны, гранаты. Когда кто-то в прошлый раз бросил гранату в инопланетную станцию, погибли тысячи, но ну и хрен с ними. Они знали, что работа опасна, как добрались за неё. Танака закрепила шлем, проверила кислородные баллоны и уплотнители. Убедилась, что в медицинской системе достаточно лекарств, чтобы она оставалась с собой хотя бы несколько часов. Это был ее последний шанс. Она вышла из шлюза в одиночестве и спустилась к голубой металлической сфере. Вокруг светились врата, следя за ней как 1300 глаз. Девчонка была слишком мала, чтобы ее разглядеть, но бронекостюм Танаки ее засек. Крошечная черная точка на фоне сияния. Рядом была еще одна фигурка. Нагата. Танака разогналась, а затем несколько раз резко затормозила, опускаясь к наследнице империи и ее защитнице, лидеру мятежников. Скафандр Нагаты был старого марсианского образца, будто музейный экспонат. Танака жестом показала, какой канал связи включить. Раздался щелчок, и Нагата переключилась. "Я думала, мы пришли к взаимопониманию", сказала Танака. "Я не пойду внутрь", ответила Нагата. Но не хотела, чтобы Тереза пошла одна. Я подожду здесь. Девочка была в скафандре, как у нагаты, но если нагата напоминала человека из другой эпохи, то Тереза Дуарте выглядела как ребенок в карнавальном костюме. Глаза за щитком шлема горели решимостью, подбородок слегка поднят, челюсть выдвинута вперед. и без проникновения в внутри её сознания Танака видела, что происходит с девчонкой. Она испугана, не в своей тарелке выглядело бы жалко, если бы она не чувствовала то же самое, а из-за этого казалось отвратительным. Вывести оттуда первого консула, чтобы он увидел врага, ничем не лучше, чем привести вас внутрь, сказала Танака. Нагата с помощью старого астерского жеста показала согласие. Если бы я не была нужна Терезе, я бы сюда не пришла. Я говорила ей, что все будет в порядке, сказала Тереза. Голос звучал совсем по-отцовски. Танака не вполне понимала, что именно видит перед собой: тихая ожесточенность пожилой женщины и властная уверенность девочки в своих правах, и они защищали друг друга как древнегреческие воительницы с сомкнутыми щитами. Идиотское высокомерие или оправданная уверенность И не отличить, пока не станет слишком поздно. Как скажешь. А теперь пошли со мной. Нагата взялась за шлем девчонки и прижала к своему. Очень грубо, секретничать прямо на глазах у Танаки, но она не стала возражать. Она прикончила пачку друзей и последователей Нагаты, а любовник Нагаты выстрелил ей в лицо. Глупо сейчас беспокоиться из-за невежливости, к тому же Танака подозревала, что все долги скоро будут оплачены, так или иначе. После короткого полета на маневровых двигателях брони она опустилась на безупречно гладкую поверхность станции рядом с яйцеобразным кораблем. Странно было увидеть его здесь. Она до сих пор представляла его товарища из грота на Лаконии. Все равно, что после недельной охоты наконец-то найти многообещающий след. Взрыв радости был неожиданным и совершенно точно принадлежал только ей. Трехо назначил ее охотницей, и не ошибся. Танака переключилась на канал Сокола. Говорит полковник Танака. Мы с девочкой на месте. Голос Акойо искажался помехами. Пространство колец стало очень шумным, как будто боги хаоса колотили по стенам. Принято. Начинаем погружение. Приготовьтесь. На линии стало тихо. Танака проверила оружие, запас воздуха, медицинский статус. Справа от нее медленно плыла девочка. ее скорость была чуть ниже. Вы хорошо его знаете? спросила девочка. Первого консула мы встречались несколько раз. Я из первой волны, когда мы перебрались с Марса на Лаконию. То есть вы из основателей? Да, я помогала все это создать. Он задавал направление, а мы трудились. Единственная галактическая империя человечества. Вы думаете, начала девочка, но так и не закончила вопрос. Вы думаете, он прав? Вы думаете, все получится? Вы думаете, оно того стоило? Она могла спросить о чем угодно. Под их ногами светилась станция. Танака понимала, что такого быть не может, но у нее возникло ощущение, что станция гудит. Звук каким-то образом проходит через вакуум. Возможно, из-за магнитного резонанса ее костюм звенел вместе со станцией, а может, это была лишь иллюзия. Она проверила показания датчиков брони костюма. Сокол отслеживал активность станции: энергию, магнитные поля, сейсмическую активность. Поток данных лился как из пожарного шланга. Ей не хватало понимания, чтобы интерпретировать их. Танака сканировала голубую, безликую поверхность в поисках чего-то приметного, хоть чего-нибудь. Ей вспомнилась картина "Навеянное сказанием о старом мореходе" Кольриджа, ту часть, где парусник застыл в полном штиле недалеко от земного экватора. На картине корабль был маленьким, а море огромным и пустынным. Кто написал эту картину? Тернер, Дрю, Драммонд? Она не могла вспомнить. Когда она увидела картину, то не особенно обратила на нее внимание. Теперь-то лучше понимала ее значение. Девочка поправила курс и стала дрейфовать в ее сторону. Танако раздражала такая медлительность. Хороший солдат взял бы верный курс с самого начала. Мы знаем, сколько времени это займет?» — спросила девочка. Сколько потребуется? Они замолчали. Танака отсчитывала в складывавшиеся в минуты. Голубая ширь утомляла зрение настолько, что в конце концов цвет, казалось, начал вибрировать и плясать. Девочка включила канал связи, потом выключила и снова включила. Когда она наконец набралась смелости заговорить, то озвучила собственные мысли Танаки. Что-то не так.